Часть 2. Глава 23. Продолжение обувной серии. Вот мы уже вместе летели к домику Сары. Она вновь была в восторге от полета и гадала, где же в Адриане-2 заложен таинственный ботинок. Дрейфовали низко над лесистыми холмами, чтобы не проморгать знакомые девушки места. К моему счастью, ученый был занят управлением. Я не горела желанием продолжать разговор об уровне моего аналитического мышления. Мия беспокойно пошевелила ногой и сняла туфлю. «Кажется, камушек», — пояснила она, вытряхивая его над макушкой очередного дерева. «Ты знаешь, я думаю, что...» В этот момент, по закону жанра, Адриану тряхнула и туфля вылетела из змейной руки. «О, нет! Туфля!» Мия вскочила, протянув руку за ней, Я схватила Мию, неровный поворот машины, и вот мы летим вслед за туфлей. Не знаю, что случилось бы, если б не дерево. Я застряла в ветках в самом верху, радуясь, что не запуталась волосами за что-нибудь, а только крепко села между двумя ветками. Мия, ввиду меньшей комплекции, провалилась пониже и повисла вниз головой. Хорошо, что у нее была привычка ходить в брюках. Я попыталась освободиться. Напрасно. Пятая точка плотно застряла в какой-то расщелине ствола. Взор мой свободно был устремлен в небо, где в куске голубого неба закружилась Андриана, пытаясь найти нас. «Мы в порядке!» — сочла своим долгом громко сообщить я, надеясь, что Мия еще висит там внизу. «Пожалуйста, отвезите Сару домой, мы разберемся сами». Видимо, нас услышали. Машина сделала круг и стала удаляться. Ученый не отличался чрезмерной заботливостью. Но в последний момент, воспылавший порывом преданности рыжик, спрыгнул на дерево с борта Адрианы, приземлился удачнее всех и быстро побежал вниз по стволу. «Мия, ты как?» — крикнула я вниз, пытаясь вывернуть шею и увидеть бывшую страницу. «Замеча?» — и далее последовал треск и грохот. О, ужас! Я снова изо всех сил попыталась освободиться из дружеского плена, уже представляя, как на мне какая-нибудь сорока вьет гнездо через пару часов. Но вот, о чудо, я как-то повернулась, выскользнула и начала чрезмерно быстро спускаться вниз, тормозя о ветве руками и ногами. Бух, как спелый желудь! Я не сразу поняла, в каком именно пространстве и плоскости я нахожусь. В мультике над головой нарисовали бы птичек. И вот я вижу рядом Мию, что, подобно мне, несколько растерянно озирается вокруг и потирает плечо. Хорошо не голову. Супер! Над нами нараспев прозвенел мягкий женский голос с оттенком тепла и спокойствия вечера у камина. Мы, щурясь, подняли глаза. Неким углом солнце полилось через вод леса, чтоб ударить прям нам по зрачкам». Но в его свете была фигура, которой принадлежал этот медовый голос, смутная то ли из-за света, то ли из-за падения, но мягкая и внушающее спокойствие в своих очертаниях, как и голос. И округлая пшеничная короткая прическа, колышащаяся ветром, словно одуванчик. Видимо, она проследила всю историю нашего падения сверху. И так как это было эпохально редкое зрелище, то восхищённое растянутое восклицание «Супер!» «Было весьма кстати!» «Ты в порядке?» «Спросила я тем временем Мию». Она кивнула. «А ты?» И я как будто. Мы хотели вновь посмотреть на девушку-одуванчик, но ее уже и не было рядом. Я встала на ноги вполне уверенно. «Кажется, я ее где-то видела», задумалась Мия, поднимаясь с помощью моей руки. Мы отряхнулись. Мия все еще думала, где же видела эту медовую девушку-одуванчик, отчего и думать забыла про потерянную туфлю и шла одной ногой босиком, а второй обутой. А я не знаю почему. Почувствовала, как некто сжимает мой затылок и шею стальной рукой так, что я могла идти со скоростью не быстрее полукилометра в час. Туфли были нашим вечным приключением. И еще верно, ботинки. Я предложила Мии отдохнуть, жалуясь на головную боль. Она дала рецепт. «А ты попробуй размять шею вот так». И она показала, начав выполнять упражнение под кодовым названием «Круговые обороты шеи». Я гевнула, но знала, что это не поможет. Уже пыталась. И потому я продолжала медленно, но упрямо брести вперед. Сзади что-то прогремело. Я обернулась. Мия, крутя шеи, потеряла равновесие и врезалась в какой-то бурелом. «Ты права!» — рассмеялась она, осторожно и брезгливо освобождаясь из его цепких веток. «Давай отдохнем!»